Глава третья. Гильдия рейдеров. «Это точно. Я привык сам решать, что и когда мне делать», — не моргнув глазом, ответил я. «Пока не нужно показывать своей новой знакомой, что мне известно имя Зевс. Она далеко не так проста, как хочет казаться, и на самом деле пристально следит за моей реакцией на каждое свое слово». Как тут обстоят дела с системой? «Значит, ты из цифровых», — кивнув в такт своим мыслям, заявила эльфийка. «Я так и думала. Ты постоянно фокусировался на участке пространства над моей головой. У вас, цифровых, выработался рефлекс». С инфополем здесь тухло. Единственная доступная информация — это короткая справка о возможностях кошмаров. «Все остальное можно узнать только по старинке, путем личного общения». «Крайне ненадежный источник. Могут и соврать», — заметил я. Эльфийка улыбнулась незамысловатой шутке и, пожав плечами, развела руки в стороны. «Мол, ничего не поделаешь. Чем богаты, тем и рады». К нашему столику подошел хозяин заведения. Видимо, нанимать официантов слишком дорого, и он сам разносит заказы. Передо мной поставили поднос, на котором было всего два предмета. Стакан вязкой оранжевой жидкости, напоминающий кисель, и квадратный кусок серого то ли хлеба, то ли пряника, длиной с ладонь. Эльзира передала трактирщику зеленую монетку, сделанную из стального кристаллического материала, на котором было написано «200 хрон». «Нехилые тут расценки. За один весьма скудный рацион нужно отдать двадцать хроночастиц». «И что, нельзя подделать такую монетку?» поинтересовался я, когда трактирщик удалился. «Наверняка же затраты на сотворение этого вещества не идут ни в какое сравнение с обменным курсом». «Не-а», — аппетитно хрустнув своим серым сухарем, ответила девушка. Только один хранитель во всей глыбе достиг таких высот в нелегком деле трансформации частиц. Ворк является казначеем поселения и равноправным партнером Зевса. Он заведует экономикой, а Зевс армией. Ты ешь. Знаю, рацион выглядит неказисто, но вкус отменный. А главное, одной порции вполне хватит, чтобы не испытать голода 24 часа. Осторожно откусив небольшой кусочек, с опаской начал его пережевывать. Но Эльзира была права, вкус у рациона вполне приличный. Очень напоминает обычный земной хлеб. Вязкая жидкость тоже оказалась сносной и отлично утоляла жажду. «Мне говорили, что не каждый может трансформировать хроночастицы», — продолжил разговор я. «Это так». Лишь одному из ста это подвластно. Причем у каждого, кто открыл в себе такие возможности, очень узкая специализация, развивать которую невероятно трудно и очень дорого. Например, Дрейк, девушка кивнула в сторону трактирщика, что вернулся за каменную барную стойку, может сделать из одной хроночастицы от одного до пяти таких брикетов. То же самое и с водой». Плюс еще несколько более дорогих вариантов. Эльзира снова захрустела сухариком. И его это вполне устраивает. На жизнь и содержание своего заведения хватает, а налог на недвижимость в глыбе — ого какой! Но есть и другие ресторанчики, где предлагаемый ассортимент куда разнообразней, да и вкуснее, но цена по карману не каждому. «И так в любой сфере деятельности?» «Ого!» — вновь хрустнула рационом девушка. «Развитие умения требует серьезных вложений частиц». «Значит, основное население глыбы состоит в армии и добывает частицы из кошмаров?» «Не совсем так. Частицы добывают и сдают казначею специальные, причем очень хорошо подготовленные отряды высокоуровневых бойцов. Попасть в такой отряд непросто. Нужно выдавать как минимум 150 единиц урона. Основная же масса народа занимается рутинными делами поселения, которых из-за особенностей местности весьма много. Один ремонт чего стоит? Ведь стены зданий состоят, по сути, из хроночастиц и раз в сутки теряют прочность, как и практически все, что находится в мертвом секторе. Если своевременно не обновлять кладку, то со временем здания рухнут. Работникам платят хронами, а поддерживают баланс частиц за счет запасов поселения. Есть специально составленный график дотаций. Но к свободным рейдерам это не относится. «Мы сами по себе», — усмехнулся я. «Естественно», — поддержала мою улыбку Эльфика. «А...» Куда поступает энергия, которую мы ежесуточно теряем? Теорий много, но достоверно неизвестно. Я склоняюсь к тому, что ее поглощает сама сфера времени и либо использует ее для поддержания своей стабильности, либо запасает. Ты намекаешь, что где-то может отыскаться вход в сокровищницу, где хранится море энергии? Тут же понял, к чему клонит Эльзира. «Да, это главная рейдерская байка. Все, кто уходит в свободный поиск, мечтают отыскать мифический вход в хранилище хроночастиц и в одночасье разбогатеть». «Что? А выбраться из сферы никто уже и не надеется?» «Поначалу надеются», — грустно ответила Эльфийка. «Но после первого же рейда в Живой Сектор понимают, что это невозможно». «Ну и почему же ты так считаешь?» На это есть несколько причин. Первая и основная — большое количество кошмаров. Если хорошо подготовленная группа сможет отбиться от небольшого отряда мелких кошмаров, что обитают возле границ с мертвым сектором, то по мере удаления противник становится непобедимым. Группы добытчиков не охотятся на кошмаров выше 15 уровня. Хоть с каждого и получается собрать по 350-400 хроночастиц, но прочность этих тварей доходит до 11 тысяч, а потери во время боя зачастую намного выше. Ведь урон может превышать 150-200 хроночастиц за удар. Доспехи воинов плохо держат такой урон, и, как правило, группа остается в минусе. Вторая причина вытекает из первой расстояние. До замка Хроноса, а ответы на ваши вопросы могут обнаружиться только там, нужно пройти по зоне не менее тысячи километров. Как ты понимаешь, точной информации нет. Те, кто вернулся из замка, ничего толком не помнят. Да, пройти тысячу километров по территории, кишащей кошмарами, с таким мизерным уроном действительно нереально. «Теперь понятно, почему нет идиотов, кто решится на такой отчаянный шаг». «Так чем же в таком случае занимаются свободные рейдеры, если в одиночку охотиться на кошмаров очень опасно?» «А вот это хороший вопрос. В основном мы таскаем из зеленки ресурсы и продаем их торговцам». «Ресурсы?» — чуть не поперхнулся я, так как в этот момент сделал глоток киселя. «Ну да». Совершенно спокойно ответила Эльзира. «Заметь, ты сидишь на деревянном стуле, и гораздо проще и дешевле притащить древесину из зоны, чем трансформировать хроночастицы. К тому же такие изделия не теряют прочности в мертвой зоне. На рыночной площади всегда найдется плотник, что с радостью заплатит за качественную древесину. Как и любой ресторан купит у тебя добытую воду или фрукты с плодовых деревьев». Но вблизи от границы все давно подчищено, а удаляться слишком далеко от рубежа опасно. И мало кто из наших решается на такой шаг, предпочитая работать с более простыми ресурсами. «И сколько платят?» — из чистого любопытства поинтересовался я. «Таскать на себе тяжести на большие расстояния у меня желания мало, но, возможно, какое-то время, чтобы не привлекать внимание и легализовать доход, Придется принести в глыбу кое-какие ресурсы. Хотя наладить поставку фруктов более выгодно. Надо изучить свои возможности. Минимальная такса у всех одинаковая. Литр чистой воды от 300 хрон. Древесина идет по 100 хрон за килограмм. Но там многое зависит от длины и толщины бревна, а также от качества древесины. И можно поторговаться. «А так, как договоришься?» «А фрукты?» «Как бы невзначай спросил я». «Даже не думай, Кирик», очень жестко ответила она. «По крайней мере, на первых порах, пока не получишь приличный опыт передвижения по зоне». «Но на вопрос отвечу. Ягоды берут по 300 хрон за штуку. Фрукты с плодовых деревьев в зависимости от степени зрелости по 1000 хрон за штуку». Их подают только в самых дорогих ресторанах глыбы. Расценки приличные, особенно с учетом малого веса. «Так, значит, кошмары не способны нас чувствовать?» — сменил тему я. «Нет. Они обладают тем же набором чувств, что и обычные звери. Но зрение у них отменное. Так что первое, что должен освоить любой рейдер — Это искусство скрытного и бесшумного передвижения. Если пожелаешь вступить в гильдию свободных рейдеров, то тебе помогут с начальной экипировкой и дадут несколько уроков. Цена вопроса? А ты мне нравишься, Кирик, усмехнулась Эльзира. Возможно, я подумаю, чтобы взять тебя в ученики. Мы не жадные, берем 5% с добычи из рейда и складываем в общий фонд. Всякое бывает. Случается неудачный поиск, из которого коллеги выбираются с практически опустошенным балансом. Фонд создан для поддержки, чтобы можно было протянуть до обновления. Также на средства фонда мы арендуем здание, где проходят собрания, и каждый рейдер может на сутки бесплатно получить комнату для отдыха. Грамотный подход. Я в деле. Практически не задумываясь, согласился я. В основном я планирую заниматься фармом кошмаров, постепенно вникая в тонкости существования в местном обществе, а это зачисление хроночастиц напрямую на баланс, отследить который внутри сферы невозможно. А добычу планирую приносить минимальную, чтобы пока не привлекать к себе внимание. Мне нужно повышать объем маны, и фарм мобов единственный способ это сделать. Я так понимаю, Информация о местах наиболее выгодного поиска, карта застав и другие полезные сведения входят в стартовый, вступительный пакет. Естественно. Но не рассчитывай, что тебе сольют самые вкусные участки. Сам понимаешь, это для нас хлеб, и никто не желает видеть на своей территории конкурентов. Но для успешного завершения первого поиска информации будет достаточно. Плюс можешь рассчитывать на помощь в разумных пределах при встрече с обладателями такого же знака». Эльзира похлопала себя по бедру. «Годится», — подытожил я. «Теперь твоя очередь спрашивать». Эльфийка допрашивала меня всего полчаса. Появление в поселке новичка всегда вызывало у местных жителей живой интерес. «Как же, ведь можно узнать последние новости из реального мира». На мне было особо нечем похвастаться. Я и хранителем-то был всего около месяца, и о вселенских раскладах знал очень мало. Может, именно поэтому эльфийка с каждым произнесенным мной словом все больше теряла интерес к беседе. Ну, какой уровень может быть у такого нуба, как я? Пятый? Может, десятый, учитывая тот факт, что я упомянул, что являюсь хранителем ключевого мира». В общем, смех один, не стоит внимания. Попутно узнал, что Эльзира тоже адепт порядка и угодила в ловушку сферы времени по глупости. Ей нужен был один специфический ингредиент, который крайне редко встречался в ее соте. И поэтому она вышла на контрабандистов. Они приняли оплату, а потом заключили наивную девчонку в сферу с тех пор по ее субъективным ощущениям прошло очень много времени пленники быстро перестают вести счет и просто стараются выжить рассказала она также что само время течет внутри сферы не одинаково то медленнее то быстрее без какой либо системы иногда между двумя забросками проходит пару дней внутреннего времени а в реале проходит пару лет иногда в аналогичной ситуации часов. Пока мы бежали к глыбе, я тоже заметил странность. Мана реагирует с разной скоростью. Иногда по 2 единицы в минуту, иногда по 10. Скорее всего, это зависит от того, где располагается в данный момент сфера. Если концентрация энергии вокруг высокая, то и регенерация маны ускоряется. Но вот по поводу времени Эльзира расстроила. По всей видимости, внутри сферы оно течет быстрее, чем во внешнем мире, а значит, там могут пролететь столетия, и что может случиться за такой огромный срок, не хочется даже предполагать. После завершения беседы Эльзира повела меня на базу рейдеров. Ну, как сказать, повела. После того, как мы вышли из подвального помещения привала Рейдера, она зашла в центральную дверь этого же здания и повела меня на третий этаж знакомиться с руководителем организации. Главой Рейдеров оказался сухопарый старичок, гном Парасе, который перебирал кипу бумажных свитков на своем рабочем столе. При этом он бормотал себе под нос что-то нечленораздельное — и делал вид, что не обращает внимания на вошедших в его кабинет. Но на краткий миг я уловил на себе взгляд его цепких, буквально сканирующих глаз. Ох и непрост, старичок. «Привет, Грикс. Привела новобранца. Он хочет стать рейдером». Через несколько секунд молчание заговорила Эльзира. «Очень хорошо, Эль. Ты обрисовала молодому человеку условия...» и перспективы». «Обижаешь, Крикс?» — нарочито возмущённым тоном ответила эльфийка. «Ладно, ладно. Если ко мне нет никаких вопросов, давай заключать договор, пока мы находимся в зоне покрытия системы, и она может засвидетельствовать соглашение». «Ознакомься с контрактом», старичок вытащил из кучи бумаг, скрученный в трубочку лист, и протянул его мне. «Ты же говорила, что система дает лишь небольшую справку о кошмарах». Лукаво улыбнувшись, обратился я к девушке. «А ты мне рассказал все, что знаешь», — пожав плечами, ответила она. «Есть множество тонкостей, но чтобы их узнать, нужно заслужить доверие». Отвечать я не стал. Элизира права. «Кто я такой, чтобы мне раскрывали все тайны при первой встрече?» Развернув договор, написанный ровным, чуть ли не каллиграфическим почерком, приступил к его планомерному изучению. Бла-бла-бла. Обязанности сторон, бла-бла-бла, организация предоставляет доступ к библиотеке. Опять бла-бла-бла. Обязан уплачивать налог 5% от всех сделок продажи на территории глыбы. Бла-бла-бла. Имеет право получить помощь при неудачном рейде бла-бла, не передавать внутреннюю информацию на сторону. В общем, никаких подводных камней мне обнаружить не удалось. Все было так, как и говорила эльфийка. «Согласен. Что надо делать?» «Капни на листок каплю своей крови». «Это еще зачем?» — насторожился я. «И здесь работает только такой способ», — пояснил старичок. Добровольное согласие на крови, разновидность магии крови, что практикует в некоторых участках Вселенной. Народ у нас тут разномастный, информации накопилось много, вот и пробуем различные варианты. а магии крови у меня были самые негативные воспоминания. А Вадон чуть не прикончил меня на Земле при помощи этой разновидности магии поэтому я не спешил совершать незнакомый ритуал и что будет если я нарушу договор настороженно спросил я ты умрешь совершенно спокойно и безэмоционально ответил старичок повисла долгая пауза в течение которой мы с гномом смотрели друг другу в глаза а потом эльзира не выдержала и рассмеялась в голос блин киррик «Видел бы ты свое лицо. И ведь каждый раз одно и то же. Мне никогда это не надоест». Улыбнулся и гном. Хоть сквозь густую бороду это и было практически незаметно. А внутреннее напряжение, которое почти мгновенно сковало тело, отпустило. И я тоже смог выдавить из себя улыбку. «Развели, как школьника, блин. Договор — это просто страховка от крестьянничества». «Если кто-то не внесет полагающуюся сумму через двое суток после совершения сделки, то мы узнаем это, и такого рейдеры исключат из гильдии», — пояснила отсмеявшаяся Эльзира. «И как вы отслеживаете сделки и суммы, если в ходу материальные, а не системные деньги?» «Есть способы, поверь», — не стала вдаваться в подробности девушка. «А вообще, мы дадим тебе список нормальных торговцев, которым предпочитаем сбывать ресурсы. Все торгаши склонны надуть клиента, но эти подвержены алчности меньше других, и с ними можно иметь дело». Вновь повисла пауза. Все ждали моего решения. «Могут ли они врать?» «Не исключено. Эльзира сама подошла и привела меня сюда». Ай, в бездну, после того, как Веринея объяснила свой поступок, паранойя немного отступила. Взяв со стола гнома нож, я полоснул палец и капнул алую капельку на листок бумаги. грикс быстро проделал ту же процедуру, затем схватил со стола небольшой металлический предмет, нажал кнопку, внутри что-то щелкнуло, и появился язычок пламени. Гном поджег кончик листка, и тот, мгновенно вспыхнув, превратился в прах. «Соглашение? Подтверждено?» С невероятными глюками все же зарегистрировало соглашение система. «Отлично. Осталось подобрать тебе наставника. Эль, кто сейчас в городе из старичков?» «Не надо никого искать». Я сама займусь его подготовкой. «Даже так?» — хмыкнул себе в бороду гном. «И с чем связано такое решение? Ты же вечно отказывалась от учеников». «Он перспективный», — туманно ответила эльфийка. «Да еще был хранителем ключевого мира, а туда бы кого не назначают». «Аргумент», — признал гном. «Забирай его». «До встречи, молодой человек! мирный тебе зоны!» Завершение разговора произошло столь стремительно, что я только и успел что буркнуть. «До свидания!» — как был вытолкан Эльзирой за дверь. «Так, слушай меня внимательно, Кирик», — заговорила Эльфийка, когда мы немного отошли от кабинета Грикса. «Если ты уже успел чего-то там себе напридумывать, то сразу забудь. Позволишь себе лишнего, пожалеешь. Это понятно?» «Предельно», — ответил я, сглотнув образовавшийся ком. «В тоне девушки чувствовалась такая сталь, что стало не по себе. Я же упоминал, что женат. В этом плане проблем не будет». «Уже не важно, кем ты был там». Покнув пальцем вверх, проговорила Эльзира. «Все это в прошлом. Чем раньше ты смиришься с тем, что застрял здесь навсегда, тем тебе будет проще. Далее. Я и сама не понимаю, почему решила с тобой возиться, но решение принято. Тем не менее, навязывать помощь не в моих правилах, поэтому спрошу всего один раз. Тебе это надо?» Я задумался. С одной стороны, если рядом со мной будет находиться посторонний, то я не смогу использовать магию и свободно фармить кошмаров. Если, конечно, я не пожелаю посвятить эльфийку в свою тайну. Но с другой стороны, я практически ничего не знаю о жизни внутри сферы. И на первых порах без грамотного учителя освоиться будет намного сложнее. Судя по всему, мне предстоит провести здесь весьма много времени. Так что ничего страшного, если я схожу в первый поиск вместе с опытным рейдером. «Надо», — коротко ответил я на вопрос Эльзиры. «Отлично. Мне нужно некоторое время на подготовку. Зайди на склад, он на первом этаже. Там ты получишь стартовый набор рейдера. А потом отдыхай. Свободных комнат на базе достаточно. Выдвигаемся в зону часов через восемь. «А как же обучение?» — спросил я уже развернувшуюся ко мне спиной девушку. «Я придерживаюсь мнения, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — бросила она через плечо и поспешно удалилась. Хмыкнув про себя, отправился на склад. «Я и сам сторонник такого способа получения нужных навыков. Народу в здании практически не было, и это неудивительно, ведь рейдера кормят ноги». У него нет выходных и лишнего времени, чтобы степенно бродить по улочкам города и рассуждать о политике. Рейдер появляется в глыбе только ради небольшого отдыха и сразу же уходит в новый поиск. На складе меня встретил гремлин Параси с крайне скверным характером. Он уже был в курсе о новичке гильдии и с крайней неохотой положил передо мной несколько предметов, кратко описав их свойства. Экипироваться под пристальным и не очень доброжелательным взглядом злого гремлина мне не хотелось. Поэтому я забрал у него ключ от комнаты и покинул негостеприимное помещение. Все же вкладами одинаковы во всех мирах и крайне неохотно расстаются с вверенным им материальным имуществом. Когда дверь небольшой комнатушки захлопнулась за моей спиной, я облегченно выдохнул. В первый раз за все время пребывания внутри сферы я оказался в одиночестве. Бросив выданные вещи на стол, без сил завалился на кровать. Сказывалась блокировка возможностей хранителя. Давно я не чувствовал такой усталости. Хотя с учетом того, что мой день начался с прорыва осажденной хаоситами крепости, это не удивительно Перед глазами всплыли образы друзей. Сколько уже прошло времени в реале? Дни? Месяцы? Годы? Смогут ли они сопротивляться напору трех враждебно настроенных пантеонов без моей помощи? Хватит ли им сил дождаться, когда Наташа, Тор и остальные пройдут испытания и наберут необходимое количество кармы для посвящения в Хранители? Одни вопросы. Ответы на которые я получу только в том случае, если справлюсь с заданием порядка. Я не стал рассказывать Ильзире ни о задании Творца, ни о своих возможностях. Пока не время. Мне нужно набраться сил, прежде чем открыто заявлять о своих возможностях населению глыбы. Здесь подобралась крайне разношерстная публика из разных уголков Вселенной, преследующие собственные интересы. Они могут попытаться воспользоваться мной для собственного усиления. Что в этом плохого? Ведь мы преследуем одну и ту же цель — вырваться из плена сферы. В том-то все и дело, что мы находимся в одной лодке только до момента побега, и неизвестно, как вся эта сбежавшая толпа поведет себя потом. Если они за мой счет наберут большую силу, то это может аукнуться нашей соте в будущем. Так что надо быть крайне осторожным в выборе союзников. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления, а сейчас хочется просто нормально выспаться. Чувствую, что Эльзира будет гонять меня по зоне не один день. Нужно воспользоваться небольшой передышкой и... Додумать мысль я не успел, провалившись в сладкие объятия Морфея.